Глава двадцать пятая В голове пронеслась вся моя короткая жизнь, пока я перепуганными глазами смотрела на министра и совершенно не представляла, кто передо мной, где истина, а где ложь. Все мое существование превратилось в какую-то тонкую паутину, которую плел вокруг меня драгонов, а в центре нее я, пойманная шальная муха. На свою беду прилипла к паутине, погрязла в вязкой субстанции по самой лапке, Но шелк паутины лишь с виду тонкий, на деле он прочнее стали, шансов вырваться примерно ноль. Может, и правильно было бы раскрыть сейчас свои карты, признаться ему, что на меня вышли, чтобы поймать министра. Значило бы встать на его сторону, заручиться его защитой. Но что, если сказанное Вадимом не выдумка? и Если видели автомобиль, наверное, и номера заметили?» Отвечаю, не узнавая собственный сиплый голос. На лице Драгонова на мгновение появляется то ли улыбка, то ли ухмылка. «Хорошо», — спрошу иначе. Вкратчивым тихим голосом ведет свой допрос министр, приступив к обработке моих ссадин. Влажным полотенцем убирает впечатавшуюся в кожу грязь и мелкие камешки, делая это с какой-то удивительной осторожностью, словно ему действительно не хочется причинить мне боль. Меня это одновременно удивляет и пугает, поэтому и смотрю на него, как на опасного зверя, не представляя, чего от него ожидать. От мужчины в деловом костюме, который, возможно, вместо покупки акций на фондовой бирже, скупает людей. «Что тебе такого?» — рассказал обо мне Вадим, что ты теперь пялишься на меня, как лань на фары дальнего света. «А вас расспрашивал. Думал, что я ваша любовница». Опускаю глаза в пол, надеясь, что он не распознает мою ложь. Вранье никогда не являлось моей сильной стороной. Не знаю, сделал ли он это нарочно, но на этих словах рука министра задела ссадину, причинив мгновенную острую боль, будто мне под кожу вонзили иглу. «Ай — Ай! — взвизгнула, отшатнувшись от Драгонова. — Прости, — извинился с прохладной улыбкой. — А ты, конечно, сказала, что доступа к моей постели не имеешь. Подняла к его лицу глаза, пытаясь понять, что за игру он ведет со мной. Ощущения, словно меня в ловушку, загоняют ничего не значащими фразами. «Что с моим братом?» Задаю вопрос, глядя прямо в зеленые, хищные, как у дракона, из страшной сказки глаза. «Твой брат в безопасном месте». Как-то странно заявляет, и в этот момент я понимаю, что ни в каком он не в безопасном месте, и я тоже. Резко встаю, желая оказаться как можно дальше от министра, а в идеале никогда его не знать вообще. «Где мой брат?» Цежу сквозь зубы, смотря на этого человека совершенно безумным взглядом и ища в ванной комнате любой острый предмет, чтобы вонзить его ему в сердце, если оно существует. «Успокойся, цветочек. Приближается ко мне, и почему-то только сейчас я обращаю внимание на его повадки», Будто лишь сейчас с глаз спала пелена, и он предстал передо мной в своем истинном обличье. Он двигается, как боксер, боец, ожидая удара в любой момент. Боже, кто тот дурак, который решил, что Драгонов сможет строить из себя министра? Что вам нужно от меня? Вам ведь что-то от меня нужно, так? Иначе зачем бы вы так заботились о моей персоне, помогали моей матери? Смотрю на него, окончательно запутавшись. Бред какой-то. «Я обычная студентка, и на его пути оказалась по собственной воле. Что с меня можно взять?» «Если память мне не изменяет, это тебе было от меня кое-что нужно». Напоминает, устало бросая на пол полотенце, испачканное моей кровью. «Ничего с твоим братом не случится. Кто-то шибко умный решил, что ты представляешь для меня ценность, и вышел на твою семью. Я забрал его и отвез к своим друзьям. Он в безопасности» произносит и смотрит на меня, как на последнюю дуру, со смесью жалости и снисходительности, будто я и правда такое ничтожество, что важна этому миру исключительно из-за знакомства с ним. Может, оно, конечно, и так, но... Внутри будто кошки скребутся, что-то здесь нечисто. А что, если Вадим прав, и я должна соблазнить министра? Проблема лишь в том, что практического опыта в этом деле у меня мало. Нахожу в себе откуда-то смелость преодолеваю то небольшое расстояние, что нас разделяло в границах ванной комнаты, и пытаюсь сообразить, есть ли у меня шансы соблазнить министра. Я ведь красивая. В какой момент я забыла данные обстоятельства, и, к сожалению, иными ресурсами я не владею. Ну и пусть, что сейчас я совсем не фреш. И что же вы попросите у меня взамен за свою доброту? Изучая его, запрокинув голову, Он такой высокий, что смотреть на него проще, отойдя на пару шагов назад, но зато сейчас мне хорошо видны карие крапинки в зеленых глазах, пушистые изогнутые ресницы, светлая щетина, проступившая на загорелых щеках. Министр, который раньше будто меня и не замечал, не видел во мне женщины, кажется, впервые обратил внимание. Или это от жалости к грязной и побитой дворняжке, которую он недавно подобрал на обочине? Мне показалось, или у него дернулся кадык. Я вдруг ощутила странное ликование. Неужели я ошиблась и все же имею над ним какую-то власть? Возможно, от этой мысли у меня слишком ярко заискрились глаза, потому что взгляд министра тут же погас и вновь стал привычно холодным. — От тебя разит потом, прими душ. Потом я разрешу поговорить с братом.